но девочка только чуть-чуть шевельнулась, ничего не отвечая и не изменив выражение лица. Мне все больше становилось не по себе. Уж не заметила ли она чего-нибудь? Нет, не должна бы. Если верить словам ее отца, управляющего, то хоть на вид она почти девушка, но в умственном развитии отстает от сверстников. С трудом учится в начальной школе. Когда она была совсем маленькой, простуда осложнилась менингитом, и окончательно она так и не поправилась. Слабый, как крылышки насекомого, рот, детский безвольный подбородок, узкие покатые плечи и контрастирующий с ними, тонкий, как у взрослой, нос. Большие овальные, ничего не выражающие глаза. Видимо, я не ошибся, сразу подумав, что она слабоумная. Но что-то в молчании девочки вызывало чувство неловкости, которое не позволяло просто пройти мимо. «Чтобы заставить ее заговорить, я сказал первое, что пришло в голову. «Прекрасный йо-йо! Здорово, наверное, подпрыгивает!» Девочка задрожала от испуга и, спрятав игрушку за спину, ответила вызывающе «Мой, я не вру!» Я едва не рассмеялся. Успокоившись, я вдруг захотел чуть-чуть подразнить ее. Отплатить ей за то, что она заставила меня пережить неприятные минуты, наказать за то, что она подняла крик» первый раз увидев обмотанное бинтами лицо. Хотя девочка была умственно отсталая, но обладала привлекательностью эльфа. Если все пойдет как нужно, разговор с ней поможет, пусть хоть немного, восстановить пошатнувшийся авторитет маски. Правда? А где доказательства, что ты не врешь? Зря вы мне не верите. Ведь я ничего плохого не делаю. Ладно, верю. Но мне кажется, на йо-йо чье-то другое имя написано. Да в этом нет ничего такого. Давным-давно одна кошечка сказала. Похожая на нашу, не пестрая, а такая совсем-совсем белая кошечка. Ты мне ее покажешь? Я очень крепко храню секреты. Секреты? Давным-давно одна кошечка сказала. Мыши хотят надеть на меня колокольчик. Что же мне делать? Ну ладно, хочешь дядюшка купит тебе точно такой же. Я испытывал удовлетворение от одного того, что могу вот так спокойно беседовать, но результаты заигрывания значительно превзошли все мои ожидания. Девочка терлась спиной о стену и некоторое время, казалось, сосредоточенно взвешивала смысл моих слов. Потом, подозрительно посмотрев на меня из-под лобья, спросила, «Тайком от папы?» «Конечно, тайком». Я невольно рассмеялся «Да ведь я смеюсь!» И, сознавая эффект смеющейся маски, засмеялся еще громче. Наконец девочка как будто согласилась на мое предложение. Она расслабила напрягшуюся спину и оттопырила нижнюю губу. «Хорошо, хорошо!» – пропела она несколько раз и, грустно протирая золотой йо, йо полой кофты, «Если вправду купите, я этот отдам!» Но, правда-правда, я не украла потихоньку. «Мне его когда еще обещали?» «Ну, я отдам. Вот прямо сейчас пойду и отдам. А мне нравится. Кто бы что ни подарил, мне это очень нравится». Продолжая прижиматься к стене, она бочком-бочком кралась мимо меня. «Дети есть дети». Я совсем уже успокоился, но, поравнявшись со мной, она прошептала «Играем в секреты». «Играем в секреты? Что это значит?» «А, нечего обращать внимание Разве способна эта недоразвитая девочка на такие сложные хитрости? Легче всего было отнести это насчет ее скудного умишка, но ведь собака со скудным умишком в качестве компенсации имеет острый нюх. Сам факт, что я беспокоился по этому поводу, служил доказательством того, что моя уверенность снова заколебалась. В общем, осадок был очень неприятный. Только лицо мое стало совершенно новым, а памяти привычки остались прежними. Все равно, что черпать воду ковшом без дна. Поскольку я надел на лицо маску, мне нужна была такая, которая бы отвечала ритму моего сердца. Мне бы хотелось в своем лицедействе достигнуть такого совершенства, чтобы меня не могли разоблачить даже с помощью детектора лжи.